Глава четвертая. Майкл Моррис вновь встал со стула и прошелся по комнате. Пожалуй, стоя он чувствовал себя намного уютнее. «Мистер Паркер, в вашей машине есть приемник?» «Это относится к делу?» — удивился тот. «Или это специфический подход издалека?» «Если вы хоть немного успели изучить меня за это время, то вы должны были понять, что я не задаю лишних вопросов. Так что отнеситесь со всей серьезностью к своим ответам». Ричард насупился. Нет, в моей машине нет приемника. Отлично. Насколько мне известно, вы увлекаетесь классической литературой прошлого века. Так ли это? Совершенно верно. Поразительный метод построения беседы. Не смог скрыть своих эмоций Герберт Уоттер. Я, пожалуй, изменю свое мнение о частных сыщиках, если сейчас обнаружится связь между этими вопросами. Стало быть, вы любите слушать радиоканал «Ночной Лондон», не замечая реплики, продолжал детектив. В каждом выпуске там непременно читают отрывки из Шиллера, Гёта или Шекспира. «Конечно», – оживился Ричард, когда разговор коснулся литературы. «Я не пропустил еще ни одной передачи и с удовольствием сижу у приемника каждую субботнюю ночь, хоть это и нарушает мой режим». «Значит, в ночь с 12 на 13 апреля вы тоже должны были слушать этот канал?» «Точно», – ответил мистер Паркер. «Так оно и было». «Прекрасно». «Ночной Лондон идет с двух до пяти, а литературе уделяется последняя треть программы так что если вы расскажете, о чем был тот выпуск, то вы тем самым обеспечите себе вполне надежное алиби». «Удивительно», — сказал Ричард. «Мне почему-то и в голову это не приходило. Конечно, сейчас вспомню». «Ах да, была коротенькая пьеса, сейчас скажу кого. Андре Депардье. Я еще обратил внимание на новое имя. До того момента я не слышал его вещей. И ведь правда это было в ту ночь. Но погодите, это было не с четырех до пяти. После полуночи передавали какую-то конференцию» и программа началась не в 2, а в три часа, так что пьеса закончилась в шесть утра. Этого замечания я и ждал, с удовлетворением сказал детектив. «Послушайте, мистер Моррис, неужели вы той ночью тоже сидели у приемника?» Майкл улыбнулся. «Конечно же нет. А сдвиги программы той ночью я узнал чисто случайно. А что в ней было, я и представления не имею. Но это даже не важно. Важно то, что вы вспомнили сам факт». И главным образом то, с каким выражением лица и с какой интонацией вы рассказали все это. Теперь я уверен в вашей невиновности. Ведь очевидно, что вы не ожидали такого рода беседы и все вспомнили минуту назад. Кстати, мистер Уотер, вот вам и связь с моим первым вопросом. Если бы мистер Паркер имел приемник в машине, то это, как вы понимаете, немного усложнило бы дело. Детектив подошел к столу и налил себе в стакан апельсинового сока. Сделав несколько глотков, он немного задумался, но спустя какие-то мгновения его лицо просветлело, и Майкл с удовлетворением произнес. «Да, по-моему, все чисто. Итак, продолжим, господа. Мистер Уотер, настала ваша очередь рассказать, что вы делали той апрельской ночью. Вы уже приготовили для меня десяток каверзных вопросов?» — поинтересовался тот. «Держу пари, что этой ночью вы неплохо поработали и придумали ловушки для каждого из нас. Должен вас огорчить, мистер Уотер, и в том, и в другом». Для меня у вас пока нет ни одного вопроса. А что касается сегодняшней ночи, то я просто спал. А в подтверждение тому могу рассказать свой утренний сон. Кстати, если вам не составит труда, начните свой рассказ с восьми-девяти вечера. Окей. С пяти часов того дня я находился у себя дома. В половине девятого позвонил мистер Браун. Он когда-то работал в фирме Чарльза. Тогда мы с ним и познакомились. Он предложил сходить в какой-нибудь бар. Я согласился. Когда я вышел из дома, было около десяти. «В общем, мы выбрали бар на Кеннон-стрит, поужинали, сыграли в бильярд. И когда вы покинули бар, мы сидели до самого закрытия, так что это было где-то в четыре утра». «Отлично. И кто это может подтвердить?» «О, да куча народу. Ну, во-первых, сам мистер Браун. Во-вторых, бармен. Кстати, он неплохо меня знает. Ну и, разумеется, некоторые завсегдатые бара». «Позвольте», — сказал Ричард, — «но я сам живу на этой улице, и, насколько мне помнится, бар был закрыт чуть ли не весь апрель». «Ну, точно, он открылся только пару недель назад». Детектив стрепенулся. «Вы уверены, мистер Паркер?» «Конечно, это совершенно точно». Майкл посмотрел на Герберта. «Что вы на это скажете?» «Мистер Паркер что-то путает, детектив. Я сказала вам правду». В разговор вмешалась горничная. «Неизвестно это место, мистер Моррис», сказала она. «Разрешите я сделаю один звонок туда, и все станет на свои места». «Отлично, Марта», сказал Майкл. «Окажите нам такую услугу». Горничная скрылась за дверью. «Интересная история», — извительно произнес Джеймс Уильямс, обращаясь к Герберту. «Вы убираете с дороги Чарльза Литлда и его брата и становитесь во главе фирмы. По-моему, цель оправдывает средства». Герберт вскочил со стула и раздраженно произнес. «Мистер Уильямс, не рано ли делать подобные выводы? Давайте дождемся Марту, и вы все убедитесь в моей невиновности». «Сядьте», — холодным тоном сказал детектив. Герберт слегка побледнел и, повинуясь, сел обратно на стул. Установилась гробовая тишина. Наконец, в комнату вернулась горничная. «Мистер Моррис», — сказала она, — «бар Темза был закрыт с 1 по 28 апреля».